Он пошел из комнаты в комнату, бил зеркала, срывал портьеры, сшиб ногой кухонную плиту. В конец, обессилев, он подобрал с пола тонкую телефонную книгу, в которой значились все абоненты на Марсе. Пятьдесят тысяч фамилий. Начал с первой фамилии. Амелия Амс, Нью-Чикаго, за сто миль по ту сторону Мертвого моря. Он набрал ее номер. Нет ответа. Второй абонент жил в Нью-Йорке за голубыми горами пять тысяч миль. Нет ответа. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Дрожащие пальцы с трудом удерживали трубку.